«Артур, все еще люблю, все еще не хочу отпускать. Все еще хочу быть рядом, целовать, вдыхать ее запах». Держал всхлипывающую Вику в объятиях и понимал, что не отпущу. Она успокоится, мы поговорим, и хрена с два я знал, что будет дальше. Но я просто так уйти не мог. Я ее обидел, сделал больно, поддавшись импульсу, и сейчас жалел. Хотелось верить, что всему есть логическое объяснение. Всей той фигне, что произошла и тому, что она говорила, должно быть объяснение. Его просто не может не быть. Посмотри на меня. Слегка отодвигаюсь, пытаясь ухватить руками ее лицо и взглянуть в глаза. Но она отчаянно тянется к моей рубашке, не желая отстраняться. Все еще плачет. Вика. Зову тем самым голосом, которым говорил с ней раньше. Голосом, наполненным нежностью и любовью. Она вздрагивает, но поднимает глаза полные слез. «Прости меня!» Выдыхаю я, внутренне молясь, чтобы простила, чтобы поделилась всем, рассказала все, что хотела. Вика молчит, смотрит на меня, но ничего не говорит, а по ее лицу и щекам все так же текут слезы. Тяну руку, смахиваю слезинку с нежностью, проводя большим пальцем по ее скуле. «Вика, слышишь, прости меня, я... Я не должен был. Извини, и давай поговорим обо всем, прошу тебя». Жду, что она ответит. Впервые, черт возьми, я не уверен, что она вообще захочет со мной разговаривать. Это какой-то страх. Дикое, сжигающее чувство, переполняющее изнутри. Она не отвечает, но коротко кивает. Отстраняется, убирает горячие руки с моих плеч. «Идем на кухню», — тихо шепчет, показывая дорогу. «Иду за ней, как наркоман за дозой». Вика усаживается на диван, подбирает под себя ноги. Присаживаюсь напротив, не зная, будет ли она рада, если сяду рядом. Хотя очень хочется. Запоздала, замечаю, что она накрыла стол, приготовила еду. Старалась для меня. Мясо по-французски. Она помнит, что я люблю. Да блин, что ж тяжело-то так? Почему ты говоришь о Рите? Вика поднимает голову, смотрит мне прямо в глаза. В ее взгляде читаю страх, неуверенность и грусть. Она вздыхает и начинает рассказывать. А я слушаю, слушаю, слушаю. Под конец ее монолога уже не хочу ничего слышать. Мне достаточно. И того, что сделала моя мать, и того, что натворила Рита, лелея в ней надежду на наше совместное будущее. Ты поэтому уехала? А что, мало? Мало, Вика. Ты могла поговорить со мной. Не знаю. Спросить. А ты что сделала? Я хотела. Тогда, когда ты пришел... Ну, конечно. После того, как тебя зажимал тот пижон. «Ты думала, я захочу разговаривать?» «Вот и я не хотела», — нервно и раздраженно ответила Вика. «Ты поверила на слово, а я увидел собственными глазами. А потом ты заявила, что любишь его. И что мне было думать, что я у тебя так, молоденький жеребец чистокровной породы, а он — зрелый, но надежный конь?» «Что ты несешь?» «Ко мне пришла твоя мать. Мать Артура, не соседка из подъезда напротив. У меня были основания ей не верить? Посмотри на себя». Ты красивый парень, тебе только двадцать три. Тебе бы девушку молоденькую найти. А ты связался со мной, с моими проблемами. Закрой рот, Вика. Просто закрой рот, не выдержал я. Просто не мог слышать эту чушь. Ну что за бред? Я за ней гонялся, она мне, молоденькую девушку. Сжал кулаки, потому что таки хотелось куда-то врезать. Хоть по столу, хоть в стену, но врезать, чтобы стало легче. Вика так и сидела, поджав под себя ноги. Молчала, кажется, даже не дышала. Разговор зашел в тупик. Точнее, не было никакого разговора. Я узнал причину, по которой мне было так хреново. Мама. В принципе, мог бы и сразу догадаться. Она бы не приняла Вику, но и того, что она сделала, я точно не мог ожидать. Молчание затягивалось, но я не знал, с чего начать. Внутренне уже все решил. Она одна, мы во всем разобрались. Я не уйду. Да, был зол на то, что она ничего не сказала, мне не поговорила и не разобралась, но... «Разве теперь это важно? Разве это имеет значение?» «Ничего теперь не важно. Хочется просто быть с ней. Я уверен, что и ей тоже, ведь не зря она написала, не зря хотела поговорить. Тишина начинала угнетать, и я решил, что пора делать первый шаг к примирению. «Я беременна», — еле слышно проговорила Вика. Молчал, не зная, что сказать. То ли радоваться, потому что она беременна от меня, то ли плакать и снова в пьянку, потому что... Да нет, нет. Быть такого не может. Тем более писала, а поговорить, значит, явно же мой ребенок. Ведь мой? Уже намеревался спросить, как Вика засмеялась и выдала. Твой он, да. Ты так усердно думаешь, что я прямо слышу шорох твоих тараканов. Правда, мой. Она кивает, а я добавляю. А кто? Еще не знаю. У меня семнадцать недель, но я хотела, чтобы ты знал. И... и тут осознаю, что совсем ничего не знаю о детях. Семнадцать недель — это много или мало? И почему я не заметил животика? А когда можно узнать? Чувствую себя идиотом. Ну Уже можно, но... Вика запинается, отводит глаза и тут до меня доходит, почему она все еще не узнала пол. Она хотела сказать мне. И если я соглашусь, пойти со мной. Господи, конечно, я соглашусь. Пойдем вместе!» С идиотской улыбкой выдаю я. «А ты хочешь?» Осторожно спрашивает она, стараясь не выдать волнения. Но я-то слышу дрожь в ее голосе. «Хочу!» Наконец нахожу в себе силы подняться и подойти к ней. Вика встает и я прижимаю ее к себе. Она такая... «Моя!» Вспомнил, как обещал ей, что не отпущу, что всегда буду рядом. «Вот теперь точно!» «Куплю наручники и буду ходить с ней всегда!» От собственных мыслей стало смешно. «Что?» — Вика слегка отстраняется. думая о том, где взять наручники». «Зачем?» — удивляется Вика. «Чтобы приковать тебя и узнать обо всем прежде, чем ты решишь сотворить очередную ерунду».